Глава двадцать вторая Дорога оказалась невероятно долгой. Еще бы! Считай первое Купринкино приключение! Да и Бабзоина, впрочем, тоже. Как и решилась на то вечная домоседка. Это ее страх подгонял, не иначе. С наступлением темноты вместо зажженных свечей, привычного комнатного полумрака, перед Купринькой, а точнее над ним, вновь раскрылся божий дуршлаг. На сей раз не столь яркий, местами прикрывающийся облаками, но все же вполне различимый. Баба Зоя шикнула на замерзшего мальчика. «Ну что, встал как вкопанный, звезд, что ли, не видел? Звезды? Так вот что это такое! Звезды!» Хотел бы Купринька повертеть на языке новое слово. «Покрутить? Так и эдак, а после высказать?» «Да не получалось!» Слишком уж звенящие, слишком уж сложные. Same, «Зы, зы, зы Только и выдавил мальчик. Словно жук пролетел. И все же темнота уличная, нечто комнатный. Вот ничегошеньки у них родственного нет. Комнатная темнота давит, жмет, зыркает на тебя из-под кровати. Вся такая душная. Вся такая плотная и страшная. Хотя знаешь, что стоит только щелкнуть выключателем, Как тут же заскулит темнота, отступит темнота, разбежится по углам, будет подглядывать оттуда. И неуверенно ухать пытаясь шугануть. К пятке из-под печки потянется, да обернется тут же. Уличная же темнота. Вся из себя важная, степенная, широкая, словно немного расступается перед идущим сквозь нее человеком. Она не давит, а окутывает, на плечи мягко ложится, будто хочет спрятать, уберечь невесть от чего. Уличная темнота шумит ласкающими звуками. Перекличкой сверчков, треском умирающего фонаря. Редким мухоньем сычей, волнующийся от ветра травой, Возней собаки в конуре, неожиданным мяу, упавшего с забора кота. Такую темноту так просто не прогнать. Не испугаешь ее выключателем. Отступит слегка от света фонарей, не гордая. А потом вновь возникнет перед тобой. Схватит в объятия свои черные и не отпустит ни за что. Нет, не дергайся, бесполезно. За деревней темнота стала гуще, обступила со всех сторон. Вобрала в себя бабу Зою с купринкой. Теперь уж ни за что не отпустит. Баба Зоя от самого дома мальчика за руку за собой тащит. Вцепилась крепко-крепко в тонкую ручку. Купринька едва за бабушкой поспевает, Чуть ли не бежит. Баба Зоя ворчит то и дело. Не дашь это громко! Фу-фу-фу-фу! Что старик распыхтелся! Что так топаешь, Слон, что ли? вступай осторожнее, Поторопись, шевели ногами, Не хлюпай носом! Так слюну глотает, что вся округа слышит, и за руку его дергает, дергает, дергает, дергает. Ну куда еще быстрее идти? И так уже едва поспешает. Это еще что? Вот когда из дома выходили, Бабзоя так заткнула ладонью Купринкин рот, что тот словно бы все морщинки губами прочувствовал. Хотя, признаться, при всей бабзоиной старости ладонь у нее как раз не столь уж и морщиниста, так, разве что пальцы. Это она, чтоб Купренька не раскричался. А он и не собирался вовсе. И нечего ему тут рот закрывать. Пробралась бабзоя на улицу через задний двор, чуть всхлипнув, при виде коровы и спящих куриц. — На кого же я вас оставляю, родимые? — На верную смерть уж простите меня. Корова, словно предчувствуя беду, в виде наступающего голода и распирающего от молока выменя, грустно замычала, провожая взглядом беглецов. Баб Зоя смахнула щеки предательскую слезу. Ну, стоит ли так жалеть о корове? Спаси, Господи, кормилицу, когда на кону жизнь купринки, и ее, возможно, тоже. Но на всякий случай выпустила корову и стоила, да и дверь в хлев приоткрыла. Пусть уйдет на вольные луга, а там, может, и заметит кто, и приберет, и покормит, и подоет. Вот хорошо было бы. Курятник тоже настеж распахнул, и мешок зерна опрокинула. Не помрут. Обожженные до колен крапивой, отхлестанные по лицу ветками потревоженной ивы, выскользнули купринька и баба Зоя из дома, и окольными путями, перебежками выбирались из деревни, замирали, едва только собаки начинали лаять, почуяв чужаков. Ночью всяк прохожий чужак, баб и купринка не исключение. Вот и не двигались, покуда псы не успокоятся. Приседали, падали в кусты, укрывались за заборами, если встречалась на пути подозрительная тень, особенно если та на человека оказывалась похожа. «Не дай-то Бог! Не дай-то Бог!» «Никто не должен их увидеть, Никто не должен их остановить!» Купринки поначалу все весело было, Необычно, ново. Хотелось хохотать от восторга, Даже когда крапива больно жалила ноги. «Это ж новое ощущение! Здорово как! И даже не больно совсем! А уж что такое боль, Купринки ведомо!» Жаль, вот только баба Зоя то и дело рот мальчику затыкает. У нее не забалуешь, у нее не похохочешь. Лишь только за деревней поуспокоился Купринька, и баба Зоя окончательно рот ему рожала. и на том спасибо. А там, за деревней, темнота, вы уже знаете. Впрочем, темнота им только в помощь, и чуточку зябка. Еще спать хочется. День был эмоциональный, сумбурный, вытянул все соки, выжил, выплюнул. А тут еще баба Зоя дергает, дергает, дергает. Рот прекратила зажимать, так теперь дергает, никак не угомонится. Тьфу, пропасть! Да чего это зевать удумал? Зашипела баба Зоя. А Купренька и впрямь раззевался. Баба Зоя все ворчит. «Ежели уж зевать решил, так делать то потише, а то у тебя не зевок, как крик орангутана, ей-богу!» Не понимает Купренька, в чем проблема? Подумаешь, орангутан какой-то. Это кто вообще такой будет? Что плохого в его зевках? Может, он еще и плюется при этом? Или зубы, например, выпадают и стучат по дороге? Клац-клац-клац! Что такого особенного в том, как орангутан зевает? Но не спросишь же о том бабу Зою. Во-первых, слишком много слов нужно сказать. Купринка столько не потянет. Во-вторых, даже если бы умел так резво говорить... Все равно баба Зоя не ответила бы, тут и гадать нечего. Или бы отмахнулась, или бы вновь разворчалась, расшикалась. Вот так и остаешься в неведении, рангутан. Хм, тянет баба Зоя Куприньку через поле в темную бездну. Не видно, что там в конце. Куда идем? Зачем? И как-то совсем холодно стало вдруг. Купринька поежился, хотел было руками себя обхватить, чтоб хоть немного тепла задержать в себе. Да не позволила баба Зоя. Цепка левую руку Купринькину держит, ни за что не отпустит. — Что? — зябко! — спросила. — Только и всего. Даже ответа не дождалась. Ей все равно, холодно ли Куприньке, нет ли. Зная, тянет за собой и дергает. И уже не столь весело Купринки вдалеке от дома. Уже не радует его это неожиданное путешествие. И темнота уличная кажется столь же невыносимой, как и та, что осталась в комнате. Может, старая черная знакомая шепнула из окна этой, новой темноте? Ты за мальчишкой как следует приглядывай, Ты ему расслабляться не давай, Пошугай там его, пошугай хорошенечко. Темнота темноте не рознь получается, И спасительные фонари остались далеко позади, И тепло домашнее окончательно ушло, Так резко забылось, словно и не было его вовсе. Никогда. И дома тоже никогда не было, и шкафа не было. Все съела темнота. То ли одна, то ли вторая. Уж не разберешь. Вот только боль зачем-то оставила. Все съела, а ее оставила. Зря. Лучше б ее забрала. Вместе или порознь с домом и шкафом уже все равно. Повернула было баба Зоя к старому колхозу, но будто почуяла, что там в первую очередь искать будут. Передумала. Впрочем, тут и чуйка ни к чему. Во все времена едва только колхоз заглох, и коровник этот по забытым заброшенным оказался. Прятались в нем все, кому не лень. И пьяница Афанасий, которого разозленная жена трое суток по всей деревне искала. А он, видите ли, отсыпался и догонялся, развалившись в старой колоде. И какие-то заезжие бандиты, то ли банк ограбившие, то ли обчистившие карманы несчастному путнику, местные все время путались в этой истории. Их тогда быстро обнаружили, быстро же и повязали. А деревенские придумали, что бандиты? Ну, варье так-то, какие с них бандиты? В старом колхозном коровнике обронили награбленное. Ой, все тогда переворошили, что осталось. Кто-то аж землю внутри вскопал. Не нашли ничего, ни копеечки, но не разуверовались. Теперь вот плюс одна легенда про деревенский клад, который точно есть, да только никто его не найдет. И Анна вот там Купринку родила. Об этом, правда, никто не знал. Даже баб Зоя. Так что она точно не из-за этого передумала в коровнике хорониться. Найдут там. Ей-богу, найдут. А в том, что их будут искать, баб Зоя не сомневалась. Нет, прятаться надо надежно. Там, где и не подумают тебя искать. Вот и направилась баб Зоя к лесу. Жутко, конечно. Хоть и с молоду туда чуть ли не каждый день, исключая зимний, таскалась. Всякое дерево знает до веточки, до листочка. Каждый кустик каждую лесную тропинку, поляну, грибные места, глухаринный ток, небольшие, но гиблые болотца. Но то дни, а сейчас ночь, ночной лес страшен. Вон стоит черный зубчатой стеной, грозный, хмурый, неприступный. Того и гляди, выпустит всех лесных зверей на непрошенных гостей. Лоси стопчут, медведи в клочья разорвут. Птицы, вороны, остатки разнесут по краям земли. Были баба Зоя с купринкой, И сгинули. О, страшно! Вот и решай, где погибать. В колючем лесу или в собственном доме, под натиском зевак ведьм Марьи Анфиски и их благоверных. А теперь Бабзой с Купринкой непрошенные гости. Никто их в лес не звал. А коли и послышались крики, то Фили нухнул. Уху! «Что значит, пойдите прочь?» Но нет пути назад. Куприньку уж и хватать не нужно, и дергать не требуется. Он сам к Бабзое жмется, да так, что и шагу не ступить. Да его чуть отодвигает. «Да цепись ты!» Но Купринка пуще прежнего прижимается. рука талию обхватывает и виснет на старушке. «Фу, дурак какой!» Вступает баба Зоя в лес. Тот обступает ее сразу, нависает злобно. «Кто такая? Зачем пожаловала?» Ни слова не молвит баба Зоя. Во рту пересохла от страха. Трещат под ногами ветки, будто ругаются. Зря, зря, зря, зря, хряк, хрясь Если днем по этим же веткам идти, то их треск приятен уху. Мелодия леса. Но ночью дело другое. Ночью этот звук по всему лесу разносится. Громыхает, об деревья ударяется. Гости пожаловали съесть, съесть. Деревья склоняются. Кто это пришел? Зачем это наш сон потревожил? Расшумятся недовольные сосны. Фу! Сжимается бабзойное сердце. Хватается за подол усталый купринка, но не сбавляет ходу старушка. Идет и идет все глубже и глубже в чащу. Не шумите, сосны, не трещите ветки. Мне укрыться больше негде. А коли съешь меня лес, так то и лучше будет. Поприте их лес. Смирился. Села баба Зоя на землю. Нет сил дальше идти. Привалилась к елке. К баб Зое привалился Купринька. И тут же уснул. Бедный, уставший мальчишка. Задремала и Зоя Сквозь сон пытается следить, не передумает ли лес, не обрушится ли на беззащитных. И перепутался уже сон с явью. То уплывал, то возвращался Купренька, То ухали, то замолкали филины, То шевелила своими корнями недовольная ель, То стояла смирно. Ей-то что? Хотите спите, хотите нет, Хотите возле меня, хотите у моей сестрицы? Лишь под утро лес присмирел окончательно. Прогнало солнце его угрюмость, Согрела баб Зою, разбудила Купринку. Тот раскрыл рот от удивления, широко, не стесняясь. Да и кого тут стесняться? Что за волшебное место? Недавно только тут было темно и страшно. А сейчас, гляди-ка, золотом льется свет, пробиваясь сквозь ветви деревьев. Тени шумят злобно, тянутся к солнцу, не до Куприньки им. Филин спать ушел, не пугает, не ухает. Лес стал приветлив, лес стал прекрасен. «Нравится тебе, Купринюшка?» — спросила баба Зоя, заметив восторг мальчика. Тот радостно закивал. «Ну что ж, вот наш новый дом. Покуда тут жить будем?» Вот только сколько это «покуда» не уточнила. «До конца лета, до сентября перекантуемся, а там видно будет. Что наперед загадывать? Нам бы только еще немного пройти, От у Пушки совсем недалечим мы сейчас». Сказала баба Зоя, подымаясь и стряхивая с юбки хвоинки. Тело Купринки немного ломило. Все же спать на земле и на баб Зои не так уж удобно. Но к новому походу мальчик был готов. «Это ж надо! Столько всего интересного впереди!» Шли они, шли. Купринка, правда, больше скакал, что козленок пока не приглянулась бабе Зое полянка. «Тут останемся, и ягод, гляди-ка, много!» Набрала баб Зоя в ладонь черники, сунула ее в рот, пожевала задумчиво, выплюнула и купреньке протянула. «Накось, попробуй! Витаминчики!» Купренька слезнул черничную жижу с бабзойной ладони Улыбнулся черными зубами. «Сладко!» «Что ж, как-нибудь проживем!» Вздохнула баба Зоя. «Сколько-нибудь протянем!»